Глава 5. В чужой жизни мы знаем все. Как правильно поступать, что прощать, а что нет. При этом в своей поступаем полностью наоборот, мотивируя словами «Это другое, вы не понимаете». Я чувствую это очень остро и стараюсь критически смотреть на себя. Хотя, может быть, логичнее было бы проще смотреть на других. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Жанне вдруг стало страшно. Так страшно, словно бы она точно знала, что впереди ждет немыслимое горе. И вроде бы все было хорошо. Зимняя дорога простиралась между огромных подмосковных елей. Рядом с ней за рулем дорогого по ее меркам авто сидел мужчина, который в последнее время занимал все ее мысли. Но предчувствие беды плотно поселилось внутри. Скорее всего... Дело было в посеянном подругами сомнении относительно Руслана. Хотела она того или нет, но именно с их слов Жанна стала рассматривать все его поступки под другим углом, вдруг сняв розовые очки. Назойливая мысль, что подруги, возможно, правы, нет-нет, да и возникала в голове. Действительно, что она знает об этом человеке? Да практически ничего. Жанна познакомилась с ним на улице, банально и пошло, но это было именно так. Надо сказать, сначала он ей очень не понравился. Это случилось месяц назад. Заметив пару лишних килограмм, Жанна взяла абонемент в спортзал. Но посещать данное заведение времени по-прежнему не было. В один из дней, когда все-таки ей удалось туда выбраться, они и встретились. Девушка стояла и пыталась найти в багажнике старенького внедорожника, что ей удалось купить после того, как ее повысили, сумку со спортивными вещами. Именно в этот момент футбольный мяч на скорости влетел в открытую дверь багажника. «Девушка, можно заберу свой мяч?» — радостно улыбаясь, спросил мужчина, одновременно угрожая кулаком хохочущим в стороне друзьям. «Вы это сделали специально», — возмутилась Жанна. «А если бы попали в меня? Не переживайте, я форвард первого класса и бью точно в цель». Он был очень доволен собой и без разрешения уже забрался с ногами в багажник. Нахальство и беспардонность мужчины, с какими он командовал в ее машине, вывела Жанну из себя. «Вы что творите?» — закричала она. «Выбирайтесь сейчас же из моего багажника!» «А что у вас тут, сабля?» — вместо ответа послышался голос. Жанна вспомнила, что когда ее полгода назад назначили начальником, то вручили саблю из хрусталя, наполненную каким-то, как выразились дарители, супердорогим коньяком. Девушка, не употреблявшая крепкие спиртные напитки, закинула в машину неактуальный подарок и благополучно о нем забыла. «Не трогайте там ничего!» — прикрикнула Жанна и зачем-то тоже полезла в багажник. Видимо, это и стало причиной того, что машина, непоставленная девушкой на ручник, начала медленно катиться по наклонной дороге, уходящей на паркинг спорткомплекса. Дальше был удар в стену паркинга, скрежет капота, и незнакомый мужчина оказался в неприличной близости к Жанне. «Это все из-за вас и вашего глупого любопытства», произнесла она уже не так раздраженно. «Не наговаривайте на меня». Он нагло посмотрел на Жанну и улыбался. «Это все от вашей глупости. Как можно не поставить машину на ручник зимой, когда все тротуары как стекло, да еще и перед спуском в паркинг? А, точно!» Он кривлялся, пытаясь задеть ее. «Когда ты девушка, то вполне можно». Пусть и хамские его слова почему-то перестали казаться таковыми. Жанна счастливо улыбнулась, словно бы он ей сделал изысканный комплимент, а не язвительно уколол. Мужчина же, не замечая глупого выражения лица девушки, очень быстро выбрался из машины и исчез, даже не предложив помочь с машиной. После этого происшествия Жанна зачастила в этот спортклуб, пытаясь застать незнакомца, и все-таки вычислила дни и часы, когда он в компании своих друзей играет в футбол. Как только вдалеке она замечала уже обожаемого ею мужчину, то тут же пыталась заигрывать и стрелять глазками. Но к ее разочарованию все усилия оказались тщетными. Мужчина даже избегал Жанну, делая вид, что они вовсе не знакомы. Все изменилось десять дней назад. Объект тайного обожания вдруг сам подошел и, видимо, не желая терять время на реверансы, пригласил в спортбар. Ухаживания были какими-то стремительными и скомканными, но она продолжала пребывать в розовых очках и ничего плохого не замечала. Спортбар? Ну и что? Это тоже своего рода ресторан. На свиданиях он в телефоне? Но ведь человек работает. И так далее. Женщины вообще чемпионки по оправданию мужчин. В этом им нет равных. Фраза мужика из анекдота «Милая, но ты же у меня умная, придумай что-нибудь». когда он возвращается пьяный и весь в помаде, скорее всего, не была придумана, а взята из жизни. Сейчас же, наблюдая рядом злого и растерянного Руслана, Жанна вспомнила его нежелание зайти к ней на чашечку кофе, которое сейчас казалось подозрительным. Мысль, что каким бы ни был порядочным мужчина, если он влюблен, то априори должен был воспользоваться приглашением — монотонно уже разбивала остатки розового стекла. Сейчас Жанне казалось, что все их знакомство было подчинено только одной теме — встреча Нового года. Первое, что он спросил, когда все же обратил на Жанну внимание, было «давай вместе встречать Новый год». Об этом же они говорили на первом, на втором и третьем свиданиях, которые уместились в совокупности в три часа. Когда темнота на улице уже стала непроглядной, а сосны почему-то вызывали не новогоднее настроение, а ужас, в конце узкой дороги показался свет. Он был настолько долгожданным и радостным, что Жанна громко выдохнула и даже немного разжала кулаки. «Прошу тебя», — истолковав ее вздох по-своему, сказал Руслан, «больше молчи, меньше говори, и сойдешь за умную». Он и раньше с ней разговаривал в таком тоне, — Но Жанне казалось это даже милым. «Сейчас же сойдешь за умную», — страшно резануло слух. А ведь он даже не знает, где и кем Жанна работает. За все десять дней знакомства он не нашел ни времени, ни причины поинтересоваться ее жизнью. Раньше она думала, что он влюблен, и поэтому ему все равно, чем занимается твоя девушка. Но сейчас Жанна отчетливо поняла, что ему попросту на нее плевать. Тогда зачем она здесь? Страх сдавил горло, и Жанна вдруг почувствовала себя рождественским гусем, которого купили, кормили и ухаживали только для того, чтобы запечь и съесть в сочельник. Они подъехали к огромному, светящемуся разными огнями дому и свернули к стоянке, на которой уже стояло три автомобиля. «Так, первое. Папа Петя — мой приемный отец». «У него куча тараканов и правил, потому не старайся понравиться. Просто молчи». «Еще будут два брата, они тоже приемные. Тарик и Модест». «Будь осторожна. У Тарика на лице огромный шрам от ожога. Не смотри на него пристально и не спрашивай, откуда и почему он не делает операцию. Он очень психует от таких вопросов. Модест у нас самый младший. Ему 36, и он красавчик». «Даже не вздумай заигрывать с ним, опозоришь меня». Он сказал это совершенно спокойно, без тени ревности. «Еще есть сводная сестра Олеся. Но самое главное, здесь будет моя бывшая жена, язва редкостная. Вот с ней можешь не церемониться. Отвечай резко и по полной программе. Я даю тебе карт-бланш. Увидишь ярко-рыжие волосы и злющие глаза. Знай, это она, не ошибешься». Тут Руслан вздохнул. хотя с этой бесполезно состязаться в злословии, как питон проглотит и не заметишь. Короче, просто молчи и не позорь меня». От такой новости у Жанны сердце замерло. «Как жена? Зачем жена? Я не хочу никакую жену». Жанне очень захотелось к подругам в старую съемную квартиру с шампанским, елкой и президентом в телевизоре, чтоб сгоревшее желание в бокале и караоке с надрывом. Девушка даже стала оглядываться по сторонам, но ее глупый выбор обуви ставил на желание избежать огромный крест. Сыграла злую шутку мамино наставление «Будь всегда женственной». В своих туфельках на высоком каблуке, на которые девушка решилась исключительно ради Руслана, она чувствовала себя очень глупо и уязвимо. А ведь дома у зеркала блестящее синее платье, тонкие капроновые колготки и туфли, так удачно подчеркивающие ее ножки, казались ей пределом красоты. Она даже решила не переобуваться в сапоги. Рассудив, что до дачи Руслана, на которую он ее пригласил, она потерпит, в конце концов красота требует жертв, да и путешествие предполагалось на автомобиле. Поэтому между красотой и комфортом Жанна выбрала первое. Сказав все, что считал нужным, Руслан, не дожидаясь ее реакции, молча пошел к дому. Жанна же, мелкими шажками направляясь к ярко украшенному входу, чувствовала себя курицей, случайно попавшей в королевский дворец. Пуховик, пусть сам по себе и неплохой, надетый на вечернее платье, только добавлял ситуации комичности. Руслан обернулся и оглядел Жанну с ног до головы. «Ты что, одеться нормально не могла?» — сказал он в сердцах и махнул на нее рукой. — Надеюсь, все сработает. Пробормотал он себе под нос и пошел к огромному входу с колоннами и статуями, даже не предложив руку скользящей в своих туфельках девушке. — Домой, — решила Жанна. На трассе она видела остановку. Можно попробовать до нее дойти. Еще не так поздно, и, возможно, даже удастся поймать попутку или вызвать такси. Хотя кого она обманывает? «Какая попутка 31 декабря в семь вечера?» «Да и такси сюда, скорее всего, не поедет, а она в туфлях и шелковом платье». Пока Жанна стояла и размышляла, сбежать или нет, в кармане куртки пикнул мобильник. «Жанна, привет», — писала подруга Сонечка. «Мы с Марьяной очень переживаем за тебя. Ты поехала со своим маньяком или все-таки одумалась?» «Мы всегда готовы приехать к тебе отмечать Новый год. Ты только позвони Марьяне и попроси прощения за свое недостойное поведение. Но не говори, что это я тебя надоумила. Она очень сердится на тебя». Жанна еще минуту назад, решившая в туфлях бежать отсюда на все четыре стороны, решительно произнесла вслух «Не дождетесь». И, чеканя шаг, зашагала к двери, за которой уже скрылся Руслан. Ангел Эммануил Желая хоть как-то помочь девушке, бросил ей под ноги горстку свежего снега и зажмурился, когда его подопечная полетела с высоты своих каблуков прямо на тротуарную плитку. «Прости», — прошептал он ей тихо, — «человеку трудно понять, но иногда падение — это победа». Он прекрасно понимал, что девушка его не услышит.